Что есть поляк? Трауб зашел к адвокату Трамчинскому вечером, когда отгорел красный, поразительной красоты закат. Его не было. Сын Юзов сидел в темной комнате, играл Шопена. Лицо его, выхваченное из темноты зыбким светом свечи, было словно выполнено в черно-белой линогравюре. «Вы любите только Шопена?» «Что-то вы никогда никого больше не играете», — сказал Трауб. «Шопена я люблю больше остальных». «Этим выявляется польский патриотизм?» «Ну, этим патриотизм не выявишь». «Искусство — либо высшее проявление патриотизма, либо злейший его враг». «То есть?» «Либо художник воспевает ту государственность, которой он служит», Либо он противостоит ей молчанием, тематикой, эмиграцией. Вы считаете, что художник второго рода не патриот? По-моему, он куда больший патриот, чем тот, который славит свою государственность. Я имею в виду вашу государственность, конечно же. Слушайте, от отчего вы рискуете так говорить с немцем? Потому что вы интеллигентный человек. Но я немец, именно интеллигентный немец. «А интеллигентных немцев доносит в гестапо». «Интеллигентных?» «Не один». «Интеллигент не способен быть доносчиком». «У вас старые представления об интеллигенции». «Старых представлений не бывает». «Занятный вы экземпляр. Я кое-что за вами записывал. Вы никогда не сможете стать творческим человеком, потому что вами руководит логика». Злейший враг творчества — логика и государственная тирания, хотя вообще-то это одно и то же. Ни в коем случае. Логике противна тирания. Логика сама по себе тиранична, ибо, остановившись на чем-то одном, она отвергает все остальное, но не уничтожает. Здесь громадная разница. Если идти от логики, то отринуть — это значит обречь на уничтожение. Это не логика, это софистика. А что вы такой встрепанный, милый мой вражеский журналист? Заметно? Очень. Иногда я начинаю глохнуть от ненависти к происходящему, а потом тупею из-за своей трусости. Они всех нас сделали трусами, презренными трусами. Полно трауп. Человека нельзя сделать трусом, если он им не был. Эх, перестаньте. Не люблю пророков. У нас их хватает без вас. Можно, все можно. Человек позволяет делать с собой все, что угодно. Он поддается дрессировке лучше, чем обезьяна. Что случилось, трауб? Вы как-то просили меня достать бумаги? Ну? Ничего не обещаю, ненавижу. Обещать влезать в кабалу. Словом, если у меня что-либо получится, я постараюсь помочь вам. Вот, кстати, поглядите сказал он и положил перед Юзефом листовку, отпечатанную в Берлине. Фюрер СС и начальник германской полиции распорядился, чтобы все рабочие и работницы польской национальности носили на видном месте с правой стороны груди любой одежды, изображенный здесь в натуральную величину матерчатый знак. Знак следует крепко пришивать к одежде. Мы живем в эпоху борьбы за будущее нашего народного государства и сознаем, что на нашем жизненном пространстве в большом количестве будут жить и народные элементы. Кроме того, в результате допуска в рейх польских сельскохозяйственных и фабричных рабочих на всей территории империи национальный вопрос также стал слабодневным. Народное государство сможет существовать вечно, только в том случае, если каждый немец в своем поведении будет сознавать национальные интересы и самостоятельно разрешать все эти вопросы. Законы могут только поддерживать регулирование сосуществования. Самым важным остается сдержанное и уверенное поведение каждого. Немецкий народ, никогда не забывай, что злодеяния поляков вынудили фюрера защитить вооруженной силой наших соотечественников в Польше. В сентябре 1939 года их погибло в Польше 58 тысяч человек. Мужчины, женщины и дети, беззащитные старики и больные, были замучены до смерти на пересыльных этапах. В польских тюрьмах немецкие люди вынуждены были терпеть такие муки, которые по их жестокости – могли быть выдуманы только недочеловеками со зверскими склонностями. Оставление в течение многих дней без какой-либо пищи, избиение палками, удары прикладами, беспричинные расстрелы, выкалывание глаз, изнасилования — нет такого вида насилия, которое бы не применялось к ним. Одного юношу облили бензином и сожгли в печи пекарни. На товарный состав с перемещенными пустили на полной скорости локомотив. Недавно в одном пруду купающиеся дети нашли 17 трупов. Представители этого народа прибыли к нам теперь как сельскохозяйственные и фабричные рабочие и военнопленные, так как мы нуждаемся в рабочей силе. Тот, кто вынужден иметь с ними дело по службе, должен понимать, что ненависть поляка – сегодня больше, чем когда бы то ни было, что поляк имеет в национальной борьбе гораздо больший опыт, чем мы, и что он все еще надеется с помощью враждебных нам держав создать новую, еще большую Польшу. Подобострастие, которое поляк проявляет по отношению к немецкому крестьянину, это коварство, его добродушный облик фальшив, везде необходима осторожность, чтобы не содействовать объединению поляков и возможной шпионской деятельности. Прежде всего, нет никакой общности между немцем и поляком. Немец, будь горд и не забывай, что причинил тебе польский народ. Если к тебе кто-нибудь придет и скажет, что его поляк приличен, ответь ему «Сегодня у каждого есть свой приличный поляк, как раньше у каждого» был свой приличный еврей. Немец, поляк никогда не должен стать твоим приятелем. Он стоит ниже любого соотечественника немца на твоем дворе или на твоей фабрике. Будь, как всегда, справедлив, поскольку ты немец, но никогда не забывай, что ты представитель народа-господина. Германские вооруженные силы завоевывают для нас мир в Европе. Мы же ответственны за мир в новой Большой Германии. Совместная жизнь с людьми чужой национальности еще неоднократно будет приводить к испытаниям народных сил, которые ты должен выдержать как немец. Народный союз немцев за границей». Трампчинский осторожно вернул листок траубу. «Ну что?» — спросил журналист. «Страшно?» Юзеф ответил «Нет, не страшно. Просто очень... Противно? Нет, не то. Очень обидно. Обидно за немцев. А то, что обещали помочь, если сможете, так и должно быть. Спасибо. Хотите, я вам поиграю? Очень хочу». Юзеф сел к роялю и стал играть Баха.